Глава двадцать Прилив сил ощущался мощными толчками. Сначала внутренности словно сжимали, потом будто что-то вырывали и спешно наполняли пустоту до краев. Дыхание сперло, на глазах невольно выступили слезы. В прошлый раз было не так, сейчас все чувствовалось острее и болезненней. Пока я морщилась, Лейнард успел не только привести себя в порядок, но и устроиться на качелях рядом со мной. Не удивилось, что лавка вдруг стала шире и длиннее с его-то уровнем магического мастерства. Мы сидели очень близко. После слов клятвы и вспыхнувшего между нами чернильного тумана, немного напугавшего меня, а потом резко накатившего давления было как-то недоочерчивание границ. Да и какие границы, когда нам спать вместе приходится, чтобы его энергией наполнять мой магический резерв? Смешно. «Но почему все ощущается острее, словно по телу электрические заряды гуляют?» «Потому что в вас силы прибавилось», — пояснил Лейнард. «Чем больше и мощнее магический резерв, тем сильнее влияние ночи». «Я задала вопрос вслух?» «Но стесняться или стыдиться не собиралась. В конце концов, даже не моими стараниями Лейнард был мне ближе, чем кто-либо другой». Мне кажется, он порой и мысли мои словно книгу читает. С него бы сталось. Получается, чем могущественнее рот, тем меньше эйфории и больше неприятных мгновений? Вы правильно сказали. Мгновений. Неприятно только в первые минуты. Сейчас же вам не больно? Нет, вынуждена была признать. Потому что стало приятно. Боль сменилась легким покалыванием тела, что воспринималось как массаж. Приятненько. «Прежде чем перейдем к следующему этапу, нужно подзарядиться хорошими эмоциями». Деловой тон Лейнерда напрягал, и мне показалось, я ослышалась. «Положительными эмоциями», — повторил мужчина. «На первых двух-трех тренировках это необходимо. Потом будет не обязательно. Пока он говорил, качели стали раскачиваться. «Кататься всегда здорово, но что-то уже пугают знания, которыми со мной хотят поделиться». Уж больно странная подготовка. Предлагаю обменяться забавными историями из наших жизней. Э, Ну а что еще сказать? Давайте я начну первым. Расскажу историю о том, как быть жадиной не только невыгодно, но и чревато. На личном примере? Я и так знала, что жадиной быть плохо, но услышать подробности о жизни Лейнер хотелось. Конечно. Лица его я не видела, но улыбку почувствовала. «Было это, когда мне только исполнилось... 20 лет. По земным меркам это примерно 10-11». Я затаила дыхание и зажмурилась. Голос Лейнарда звучал так задорно, что смеяться хотелось уже сейчас, не дослушав историю. Я воспитывался дядей и жил в его поместье. Несмотря на то, что воспитание и окружение детей должно соответствовать рейтингу рода, дядя позволял общаться со всеми. Хоть с ребенком слуги, хоть с деревенскими, «Главное, чтобы я сам этого желал. Я вообще был очень непоседливым ребенком. Часто убегал из поместья в поисках мамы». Сердце невольно сжалось. Хотелось о многом спросить, но я прикусила губу. «Так, я не о том». Лейнард запнулся и тут же поправился. «А об окружении?» «Это была совсем не та компания, которая устроила бы моего отца. И однажды после очередной встречи с ним...» Я возгордился и своим статусом, и тем, кем должен буду стать. Он немного помолчал, будто прокручивал в голове все, что тогда случилось. И когда в следующий раз мы с ребятами совершили набег на сады, чтобы набрать фруктов, я заявил, что все принадлежит мне. Значит, и есть буду сам. Я пока ничего забавного не видела, но Лейнард смеялся, вспоминая. «Я был хитрым». Сообщил это приятелям, когда плоды уже были собраны. «И что же случилось потом? Вам устроили темную? «Нет», — мрачно отозвался собеседник. «Меня послушались. И теми фруктами я питался несколько дней. Дядя заявил, раз все мое то и съесть должен сам, как и хотел. И больше ничего мне не давал. А мальчишки и девчонки, с которыми я общался, — «Больше не видели во мне своего товарища». «А видели высокого лорда?» — вздохнула. «Ваша история больше поучительна, чем забавна, но у меня с веселыми историями тоже туго». «Думаю, в тот день я и повзрослел». «Но вы правы. Сейчас тот мой поступок кажется мне глупым, и веселья здесь малым». «У меня есть такая история», — решилась, вспомнив, как Аилья уминала мои баклажаны. Только пообещайте, что не станете строго судить ее участников. В целом история тоже поучительная. Она о том, как социализируются люди, вынужденные сосуществовать друг с другом. Клянусь, — торжественно отозвался мужчина. В красках расписала, что случилось со мной и Аэльей, правда, смягчив все углы. Не стала детально объяснять, почему запретила брать еду, лишь упомянула, что я тоже горда и категорично. Отсмеявшись, все же заметила, что Аэлья включилась в быт и старается наравне с остальными ребятами. Но эпизод с баклажанчиком прекрасен. Сейчас без обид злости он действительно казался забавным. «Пора», — выдохнул Лейнард. Сила на пике. «Леди Марина, мне нужно, чтобы вы перешли на грань, в то место, где когда-то искали Илами представителем своего рода. Сможете его отыскать?» «Конечно, я часто там отдыхаю». Отлично. Тогда используйте замещение. Феликс позвала. Я готов, Риша. Привычно зажмурившись, ощутила, как Лейн крепко сжал мою ладонь, но отвлекаться на его маневр не стало. Просил перейти на грань? Легко. Я не лукавила. Этот морской берег я часто навещала, когда хотела выспаться на лекциях в академии. Вот и все, пробормотала, открыв глаза уже вместе своего отдыха. Вижу, у вас легко получилось. Я подскочила на месте, сообразив, что меня, как и в реальности, продолжают держать за руку. Ничего себе! Вы за мной пошли? Вы меня провели. Улыбнулся Лейнер, отпуская мою ладонь, оглядываясь. Красиво. Мое место силы иное. Как вы сказали? Место силы? Верно. Ведь вам здесь уютно и хорошо. Илами вызвали сюда? Сюда? Замечательно. Пора приступать к главному. Клятву вы принесли. Но я все же напомню о том, чему буду учить вас. Нельзя говорить никому. Не только о конкретных методах, но даже вскользь, потому что тайна защитит себя сама. Я помню. Хорошо. Вы не задавались вопросом, почему только наследники первых родов, За раз могут провести ритуал для большого количества хранителей. Как не задаваться, пожалуй, плечами, если мне предстоит то же самое? И к каким выводам пришли? Все зависит от силы призывающего, его магического резерва, возможно, одаренности, таланта. Первые рода первые не просто так, это не прихоть и реальное положение дел. То есть сильнейшие способны на большее, это же логично. логично? как и то, что обучение сильнейших происходит несколько иначе, с использованием методов, которые не подойдут более слабым. И то, чему я буду вас учить, данную технику изучают только наследники великих первых родов. А что вам будет за то, что вы откроете мне такую тайну? Вряд ли его поголовки за это погладят. Ничего не будет, потому что никто и не узнает. От его тона у меня мороз по коже пошел. «Понятно. И вы уверены, что я справлюсь?» «Учитывая, что вы вынесли нагрузку, которую выдержит не каждый, не сомневаюсь». «Приятно подобное слышать». «Я ваша подстраховка, дополнительная подпитка и сейчас, и во время ритуала. Ваш резерв еще нестабилен, но его достаточно для того, чтобы начать готовиться к призыву и удержанию подходящих Иллами». «Ритуал же только через месяц». «Да, время еще есть. Но и лами для хранителей вы начнете призывать уже сейчас. И весь месяц будете удерживать их здесь, в вашем месте силы». «Это реально? Не могу же я набрать левых? Нужна совместимость, желательно стопроцентная. А я о кандидатах ничего не знаю. Сегодня впервые увидела. Кровь нужна и...» «Именно. Кровь!» — воскликнул Лейнард. «Она у вас одна. Вам не нужно ее проливать». Достаточно вспомнить черты людей, которые будут на ритуале, и обратиться к своей крови. «Вы говорите путано и непонятно. Я буду направлять, все не так сложно. Кровь — основа. В вас она самая сильная. Вы первенец главы рода, в вас наследная сила, она позволит куда больше, чем вам кажется. То есть только потому, что во мне больше крови рода, я могу, лишь вспомнив лица людей, узнать о них?» Во время ритуала, когда Ламея, Гекхара и остальные проливали свою кровь, я узнавала их желания, характеры, даже мечты. Понимаю, поверить трудно. Но я наследник своего рода, могу в любой момент обратиться к крови. Не просто обратиться, а узнать состояние своих родственников, их местоположение. Наследная сила рода — не пустой звук. Это особая магия, дающая право ведать. Правда, с непривычки это сделать сложно. Думаю, потом, после ее применения, вам не очень хорошо. За все нужно платить. Я не прибегаю к такой возможности слишком часто. Лейн пожал плечами. Сейчас наша задача призвать хотя бы двух эллами и временно привязать их к этому месту. И постепенно увеличивать количество призванных, чтобы на самом ритуале силы тратить на помощь в обращении и прохождении испытания. Звучит красиво и просто, но, будь это так, вы бы не про двух сказали. Я даже представить себе не могла, что илами можно заранее призвать, привязать к конкретному месту, а потом раздать. Круто, если действительно получится. Конечно, все просто на словах, а на деле потребуется предельная концентрация. Но я верю в вас, леди, и поддержу. Наша связь позволяет многое, в том числе пользоваться моей энергией, Будто бы изначально она ваша. — Хорошо. Говорите, что нужно делать. Я попробую. Почему-то ко всему сказанному я отнеслась не то чтобы скептически, а как-то легко и весело. Получится здорово, нет, но так и задача непростая. Без внешней атрибутики, церемониала, крови опять же. Тогда во время ритуала верила, что все происходит наяву. А тут вместе моей силы представляется сказкой, что ли. Попробуй, от меня не убудет. «Леди Марина, будьте серьезней», — потребовал Лейнард, словно почувствовав мой настрой. «На ритуале вы должны будете совершать привязку и оборот сразу у десяти хранителей за один заход. В противном случае вся ваша подготовка окажется бесполезной. А для этого прошу полной отдачи и тщательного исполнения всего, что я скажу». «Сразу у десяти?» — потрясенно уставилась на мужчину. «У вас так же было?» «У меня их было больше. Я завершил привязку за три захода на грань. Но вы на это, к сожалению, не способны. Слишком мало времени на подготовку. У меня был год. Вам же дан месяц». «А как же тайна? Разве наблюдатели не поймут, что я использую вашу методику? Наверняка представители совета знают, как проходит ритуал у наследников первых родов. Разве они не проведут параллель?» Ответом стала совершенно бесшабашная хулиганская улыбка на лице Лейнарда. «Доказать-то ничего не смогут. Ни те, кто обладает знанием техники, ни те, кто был простым наблюдателем ритуала. Вы, леди Марина, уникальны хотя бы уже тем, что обладаете наследной силой рода. Все же знают, кто мой опекун. И все равно это ничего не даст. Напрямую у меня никто не осмелится спросить». Мне приятно, что вы думаете о последствиях, но переживать не стоит. Просто пообещайте, что отнесетесь к работе со всей ответственностью и серьезностью. Оставалось только кивнуть. Волнение никуда не уйдет, но то, что мужчина для меня делает, я и представить не могла, что возможно как-то сократить число заходов на грань. Каждый такой поход и поиск ⁇ большой расход энергии. А по замыслу Лейнарда я не только заранее разыщу всех Эллами, но и сокращу число ходок, ограничившись двадцатью. Следовательно, на испытание хранителей останется больше сил, чем я могла сохранить. А как быть с мамой? Она тоже примет участие, а она не из рода Аркхарай. Но вы ее дочь. Лейнард мягко улыбнулся. Вот с ее иллами и начнем. А можно еще вопрос? Можно, нужно. Для чего требовались положительные эмоции? В момент перехода на грань ваше состояние фиксируется мирозданием. Вы ощущаете, что даже когда перестали смеяться, настроение отличное. А ведь вы были напуганы тем, что моя помощь может мне навредить. Ваши хорошие эмоции, — продолжил Лейнард, — приманка, лучший маяк для Илами. И первые тренировки по привязке к месту силы лучше проводить именно в таком состоянии. Мой дядя щекотал меня до слез и рассказывал смешные случаи из моей жизни. «Ваш дядя не отец? Просто вы говорили, что знание передается сыну от отца». Дядя готовился стать главой рода. Но за год до ритуала наследная сила сменила носителя, таким образом помимо отца тайну знал и он. Он же меня и обучал. «И так бывает? Наследная сила меняет носителя?» «У вас будет практически так же». С тем отличием, что наследная силы рода покинет вас позже, когда, наконец, определится с тем, кто станет новым главой. Нечастое явление но бывает. На все воля богов. И значит, так нужно. Но близнецы... Их метки еще не обрели силу. Скажем так, у них испытательный срок. Думаю, это связано с тем, что не все хранители вашего рода получили иллами. Близнецы были лучшим вариантом из предлагаемого выбора. А в итоге выбор станет шире, пробормотала. Верно. Что ж, леди Марина, давайте приступим. Лейнард подошел ближе. Вам нужно закрыть глаза и обратиться к внутренней силе, почувствовать магию в себе. Она может отозваться покалыванием, жжением или ощущением мурашек по коже. Закрыла глаза и попыталась дотянуться до магии в себе. Не могла не задаться вопросом, каким образом почувствую мурашки, если вместе силы находится душа но послушно попыталась поймать нужный настрой. Это как ручеёк, сначала едва уловимый, но все больше набирающий обороты. И вот по каналам грохочет полноводная река. Каналы, надо полагать, магические. не пришло минут через десять, а до того все прислушивалось к себе, дышало под спокойные подсказки Лейнарда, как правильно дышать, как открываться на встречу собственной магии. Ощутите магию в своих руках. Ощутите цельным канатом, свитым из множества веревочек, ниточек. Почувствуйте, какие плотные, крепкие нити. Они тянутся от вас к людям, которые нуждаются в вашей помощи. Найдите самые яркие и тяжелые. Это ваши родители. Словно воочию увидела и канаты, и веревочки, пусть и стояла с закрытыми глазами. Кажется, нашла. Она жется. «Жжется это хорошо», — прокомментировал Лейнард. «Потяните осторожно, попробуйте погрузиться в этого человека, нырните в него, определите, где он находится». Звучало дико, но я вроде поняла, о чем он говорит и что нужно сделать, и на свою голову словила такую яркую эмоцию, что от неожиданности распахнула глаза. «Марина?» «Я случайно». Если бы могла, точно бы покраснела. «Что случайно?» «Я... случайно. Случайно увидела и почувствовала то, что делала мама. Точнее, ее эмоции э, от поцелуя с папой. И снова зажмурилась. «Жесть какая! И когда они на балу поцеловаться-то успели? Не на виду же у всех!» «Вы немного перестарались». Голос мужчины оставался спокойным, мягким и добрым, что ли. Перешли сразу на третий слой. А я просил дойти только до второго. Почувствовать энергию. Определить местоположение. Но такой опыт тоже полезен. Да уж полезен. Ничего страшного не случилось. Нежность и любовь между мужчиной и женщиной не зазорны. Особенно если они муж и жена. Так-то оно так, легко согласилась. Но я бы не хотела занимать место мамы и разделять ее чувства. Зато этот опыт поможет вам не перескакивать сразу на третий слой. Хотелось бы верить. Буркнула. Все непременно получится, давайте еще раз. Погружение, ощущение магии и контроль над ней. То есть плавный переход с первого слоя на второй. Когда вы поймете, что можете по собственному желанию приближаться и отдаляться от цели? Пробуем. Я снова зажмурилась и потянулась к магии. На этот раз все вышло быстрее. Канат с веревочками, и я, как начало, крепкий узел, который все держит. Молодец! «Отлично, леди, не открывайте глаза, пока не нужно. Я вижу и вашу магию, и эту нить». «Видите?» «Вижу, не теряйте концентрацию. Сосредоточьтесь, привыкните к этому ощущению». «Сколько я так простояла, привыкая? Точно не пару секунд?» «Закрепите результат. Попробуйте медленно открыть глаза и снова потянуть нить, привлечь энергию вашей мамы. Это не причинит ей вреда». «Нисколько, леди». Как и просил Лейнард, я начала приоткрывать глаза. Не было ни сомнений, ни страхов. И прав был наставник, мной руководило хорошее настроение. Теперь понятно, зачем это нужно. На первых занятиях отгонит страхи и сомнения, а потом тот факт, что все получится и будет хорошо, останется условным рефлексом. Эта мысль заставила улыбнуться. Хороший все-таки из Лейнарда учитель. Правда, веселые истории не смешны. — Замечательно. Вы умница, леди Марина. А теперь будем искать Иллами. Насколько помню, вашей маме пришлось от него отречься, и у нас два варианта — либо мы найдем того же, либо нужен новый, так как после отречения Иллами мог погибнуть и уйти на перерождение. — Вы не до конца откровенны. Если он погиб, то уже не переродится. — Ваша мама жива. Значит, мог уйти именно на перерождение, — парировал Лейнард. «Крепче держите нить, леди. А теперь посылайте импульс с капелькой энергии, которую подчерпнули на втором слое. Нить будет жечь, и тем сильнее, чем ближе нужны лами. Ваша задача — удержать нить, даже если будет казаться, что руки вот-вот сгорят. Я рядом. Подстрахую». Сказать легче, чем сделать. Раза с шестого получилось ухватиться за мамину энергию, с десятого послать импульс. А когда пошел отклик, Глазам своим не поверила. Получилось! И действительно было больно. Нить в руках раскалилась. Моя магия, принявшая форму черного каната, чуть ли не змеей шипела. Было жутко и вместе с тем интересно. — Потерпите еще немного, — прошептал Лейнард, переместившийся мне за спину. — У вас отлично получается. Сейчас мы его увидим. Буквально через минуту со стороны моря появился силуэт, словно шагающий по воде. Сначала он был расплывчатым, будто на картину плеснули растворитель, и краски разошлись по краям. А когда Иллами стал четким, не заорала, наверное, лишь потому, что попросту дыхание сперло. Боже, каким кошмарным он был! Я представляла Сильфов, как нечто чудесно волшебное, а не такое ужасное существо. Вместо крыльев Жалкие тонкие тряпки, волочившиеся сначала по воде, потом по песку. Сам Сильф, точнее Сильфида, выглядел жуткой древней старухой, к тому же беззубой и, похоже, слепой. Но больше шокировало то, что совместимость этой страшилки с мамой была стопроцентной. Внимательно вглядевшись в Иллами, я вдруг осознала, как они друг другу подходят. — Мы вовремя, — тихо заметил Лейнард. Вы были правы, он почти развоплотился, но смог удержаться в промежуточном состоянии. Приобретение хранителя вернется в норму. Мы сможем подпитать его энергией, все будет хорошо. Теперь леди вам нужно закрепить нить вместе силы. Выберите любую точку, хоть само море, хоть песок, заставьте нить отделиться от каната и зацепите его в выбранной точке. Как крючком? Можно и так но надежнее будет, если представить, что нить берет начало из нужной точки. С воображением все вроде отлично, но сейчас, как назло, в голову только крючок и лес. Почему-то было гораздо легче представить его. «Хорошо, пусть так», — кивнул мой наставник. «Теперь замкните энергию вашей на иламе и заставьте его оставаться в той точке. Свяжите его этой нитью, мы распустим ее в ночь ритуала». Пока пыталась выполнить требуемое, ощущала, как из меня бурным потоком хлещет магия. Наконец, привязав Иллами, бессильно повалилась на песок. «Такое чувство, будто меня высосали», — сообщила нависшему надо мной Лейну. «Первое время так и будет, потом легче пойдет. Давайте минутку отдохнем и продолжим. Думаю, сегодня вы сможете справиться не с двумя, а с пятью, Иллами. Откуда столько уверенности?» «Я вижу ваш резерв. Он и на треть не опустел. Это очень хороший знак». «Что ж, пять так пять. Но дальше наверняка будет сложнее. Все же маму я знаю, а остальных видела впервые и не запомнила». «Вы всех запомнили?» — не согласился Лейнард. «Поймете это, когда начнете тянуть следующие нити. Вам уже легче?» «Удивительно, ну да. Сосущее ощущение ушло. Магия вновь заструилась, забурлила во мне, хотя несколько мгновений назад едва заполняла меня. «Давайте продолжим», — поднялась с песка. «Некогда разлеживаться». Лейнард негромко рассмеялся. «Вы настоящий боец».